Здравствуйте, друзья. В рассказе Стивена Кинга Метод дыхания мы перенесёмся с вами в Нью-Йорк 70-х годов и окажемся гостями одного странного клуба, в который ведёт нас Сергей Черкас. Возможно, в этот снежный и ветреный вечер 23 декабря я оделся чуть быстрее, чем обычно. Я подозреваю также, что и другие члены клуба сделали то же самое. В ненастные вечера в Нью-Йорке очень трудно поймать такси, и я заказал машину по телефону. Я сделал заказ в 5:30 на 8 часов. и моя жена удивленно подняла брови, но ничего не сказала. Без четверти восемь я уже стоял под козырьком подъезда нашего дома на 58-й ИС-стрит, где мы жили с Эллен с 46-го года. В пять минут девятого такси еще не было, и я поймал себя на мысли о том, что в нетерпении мечусь вверх-вниз по ступенькам. Машина приехала в 10 минут 9. Я влез в такси, довольный, что наконец укрылся от ветра, но в то же время злясь на водителя, как, по-видимому, он того заслуживал. Этот ветер, пришедший вчера вместе с фронтом холодного воздуха из Канады, свистел. и завывал вокруг машины, заглушая шум водительского радио и раскачивая антенну. Большинство магазинов было еще открыто. Однако на тротуарах почти не было видно запоздалых покупателей. Те же, кто решился выбраться из Думы, выглядели как-то неуютно и даже болезненно. Весь день не погодилось. И теперь снова повалил снег, сначала тонкой завесой, а затем плотными вихревыми потоками, кружившимися впереди нас. Возвратясь домой сегодня, я наверняка буду вспоминать об этом сочетании снега, такси и Нью-Йорка с ещё большим чувством дискомфорта. Впрочем, никто не знает заранее, Что будет потом? На углу второй и сороковой улицы большой рождественский колокольчик из фольги пролетел над перекрестком, словно привидение. «Жуткий вечер», — сказал водитель. «Завтра в морге окажется еще пара десятков трупов, алкашей да и нескольких грязных шлюх. Вполне возможно. Таксист задумался. — Ну что ж, это даже к лучшему, — сказал он, наконец. — Меньше расходов на пособие. — Разве нет? — Ваше рождественское милосердие, — ответил я, — просто поразительно. Я вышел на пересечении второй этап. и 35-й и прошёл полквартала вниз до клуба навстречу завывающему ветру, нагнувшись и придерживая шляпу одетой в перчатку рукой. Как никогда раньше моя жизненная сила сжалась где-то глубоко в моём теле до размеров маленького дрожащего огонька в газовой колонке. В семьдесят три человек ощущает холод быстрее и глубже. В таком возрасте лучше сидеть дома, перед камином. Или, по крайней мере, у электрического обогревателя. Семьдесят три воспоминания о горячей крови. Это скорее не воспоминания, а академический отчет. Снегопад утихал, но сухой, как песок, снег всё ещё хлестал меня по лицу. Я обрадовался, увидев, что ступени ведущие наверх к двери 249Б были посыпаны песком. Конечно, работа Стивенса. Он достаточно хорошо знал древнюю алхимию. Кости превращаются не в золото, а в стекло. Стивенс был там. Он стоял, распахнул дверь, и через мгновение я оказался внутри, через обшитый красным деревом холл и двойные двери, распахнутые на три четверти на рельсах. Я поспешил вниз, в библиотеку с читальней и баром. Это была темная комната, где светились лишь случайные островки, читальные лампы. На дубовом паркете лежал отблеск более густого света, и я слышал потрескывание березы в огромном коне и мине. Тепло разливалось по всей комнате. Рядом сухо и слегка нетерпеливо зашуршала газета, это, наверное, Йоханссон. со своим Уолл-стрит-джорнал. И через десять лет можно было бы узнать о его присутствии по тому, как он читал свои газеты. Занятно, если не сказать удивительно. Стивенс помог мне снять пальто, бормоча что-то об ужасном вечере, — прогноз обещал сильный снегопад до утра. Я согласился с ним. Ну, с тем, что вечер выдался действительно ужасный, и огляделся на эту большую с высокими потолками комнату. Ненастный вечер, потрескивающий огонь и история о духах. Я сказал, что в семьдесят три горячая кровь — это уже в прошлом. Может быть, может быть, это и так, но... Я почувствовал тепло в груди от чего-то иного, не связанного с огнём или радушностью Стивенс. Я думаю, это было потому, что настала очередь Маккерона рассказывать историю. Впервые я попал в клуб как гость Джорджа Уортерхауза. Он возглавлял адвокатскую фирму, в которой я работал. Я прихожу в это здание из коричневого камня на Восточной 35-й улицы. Вот уже 10 лет, через почти регулярные промежутки времени. В моих мыслях я называю его клуб джентльменов. Забавно наханизм в времён ещё до Глории Стайн. Но даже сейчас я не знаю, ни что он на самом деле такое, ни как он возник. В ту ночь когда Эмблин Макарон рассказал свою историю о методе дыхания, только шестеро из нас в клубе, а в клубе тогда насчитывалось всего 11 членов, выбрались из дому в непогоду. Я вспоминаю годы, когда в клубе могло стоять лишь восемь постоянных членов, но бывали времена, когда их было по крайней мере 20, а то и больше. Я полагаю, Стивенс мог знать, как все это возникло, и я уверен, что он был там с самого начала, сколько бы лет с тех пор не прошло. И я верил, что Стивенс был старше, чем он выглядел, намного старше. Он говорил со слабым бруклинским акцентом, но, несмотря на это, он был агрессивно корректен и пунктуален, как английский дворецкий третьего поколения». Его сдержанность была частью его обаяния, а его маленькая улыбка закрытой и запечатанной дверью. Я никогда не видел никаких клубных записей, если он их хранил. Никто не говорил мне об обязанностях. Здесь не было обязанностей. Мне ни разу не позвонил секретарь, здесь не было секретаря. и в 249b на 35 истрит нет телефонов не было и коробки с мраморными чёрными и белыми шарами и наконец у клуба если это клуб никогда не было названия камин 249b на 35 east street был достаточно большим, чтобы зажарить в нём быка. Вместо каминной доски его обрамляла каменная арка. Её центральный камень немного выступал. Он находился как раз на уровне моих глаз, и даже при слабом свете я без труда мог прочитать вырезанную на нём надпись. Секрет в рассказе а не в рассказчики. На полках стояли книги по юридическому праву с довольно странными названиями. Я запомнил одно из них — «Двадцать случаев расчленения и их последствий в свете английского закона». Другой книгой, привлекшей мое внимание, был ли Случаи с домашними животными. Я открыла её, это было учебное пособие по юридической практике. На этот раз речь шла об американском законе в отношении специфических случаев с животными. От кошек, унаследовавших большую сумму денег, до оцелота, который порвал цепь и сильно ранил почтальона. Я увидел также собрание Диккенса, Дефо, Троллопа и одиннадцать романов автора по имени Эдвард Грейс Севиль. Их обложка была обтянута красивой зеленой кожей, а издательская фирма называлась «Стетхем и сын». Надпись была вытеснена золотыми буквами. Я никогда не слышал о Севиль и его издателях. Первый роман это были наши братья, был издан в 1911 году. Последний нарушитель в 1935. Двумя полками ниже находился большой филиант с инструкциями для любителей всякого рода конструкторов. Рядом стояла небольших размеров книга со сценами из знаменитых фильмов. Каждая картинка занимала целую страницу, на противоположной стороне которой можно было прочитать написанные белым стихом стихотворения, посвящённые этим сценам. Не очень-то удачная идея, но авторы этих стихов были неординарные: Роберт Фрост, Мариан Мур, Уильям Карлос Уильямс, Уолла Стивенс, Луис Зуковски, Эрик Айонг. В середине книги Я нашёл стихотворение Алджернона Уильямса рядом со знаменитой фотографией Мэрилин Монро, где она стоит на решётке Метрополитенна, стараясь опустить вздувавшуюся вверх юбку. Стихотворение называлось Колокольный звон и начиналось так: Форма её юбки, как мы сказали, напоминает колокол. Её же ноги, его язык И в том же духе, не совсем ужасное стихотворение, но далеко не лучшее из того, что написано Уильямсом. Я имел право на подобное мнение, поскольку я много и читал у Уильямса, но несмотря на это, я не мог вспомнить этих строк о Мерлин Монро. Даже без фотографии понятно, что речь идёт о ней, так как в конце Уильямс пишет: "Мои ноги выстукивают её имя, Мерлин Мобель". Я искал это стихотворение позже и не мог найти, что ни о чем не говорит, конечно. Стихотворение не похоже на романы или узаконенные мнения. Они больше напоминают сорванные ветром листья. И любой объемистый сборник, названный полным собранием, того-то или того-то, не является таковым. У стихотворения есть свойство теряться в каком-нибудь укромном месте, и в этом стихотворении. части их очарования и одной из причин того, что они сохраняются. В течение пяти недель я заходил в библиотеку и пролистывал книги Алджирнана Уильямса. У меня были собственные три тома, и я их уже просмотрел. Одно издание претендовало на полное собрание стихотворений этого поэта, но и там я не обнаружил колокольного звона. Во время посещения Йоркской публичной библиотеки я пытался найти в каталоге карточку с перечислением произведений Эдварда Грейса Виля, но отыскал лишь мистический роман, написанный женщиной по имени Рут Сивиль. Как-то раз мы со Стивенсом остались одни. Я готов был спросить его о многом, но увидел предостережение в его глазах. Это не означало, что он не ответит на мои вопросы. Скорее, что я не должен их задавать. Неожиданно холл показался мне более темным. Лицо Стивенса бледнее, а его губы ярче, чем всегда. В камине выстрелило полено, и красный отблеск скользнул по полированному паркету. Мне показалось, что я услышал, что... тот, -то напоминающий звук удара в тех отдалённых комнатах, куда я ещё не заходил. Мне очень не понравился этот звук. Очень. Мы всегда собираемся во вторник перед Рождеством. В этот день у нас всегда много народу. Много историй было рассказано в комнате у камина. истории всякого рода, комических и трагических, хронических и сентиментальных. Но во вторник перед Рождеством обычно повествуются о чём-нибудь сверхестественном. Всегда было так, насколько я помню. А этот вечер похож на все остальные, за исключением двух обстоятельств. всегда больше народу и ещё остро ощущалась атмосфера возбуждённого обещания Йохансон лишь бегло пробегла глазами свою газету и присоединился к Макерну, Хьюгу, Бегману и ко мне Было ещё, сейчас, когда я думаю об этом, и третья особенность. Стивенс готовил великолепный пуш. Он был мягкий хотя и с ромом, и специями, и подавался из невероятного кувшина, похожего на ледяную скульптуру. Беседа становилась все живленнее по мере того, как уменьшался уровень пунша в кувшине. Становилось все позднее. Стивен скользил среди нас, забирая бокалы и возвращая их с бренди. Слышались негромкие пожелания: "Счастливого Рождества!" это гвоздь сезона, Стивенс. И мы расплачивались, протягивая 10 долларов и даже 100-долларовую бумажку. "Спасибо, мистер Макарон. Спасибо, мистер Йохансон. Мистер Биглман. Я прожил в Нью-Йорке достаточно долго, чтобы знать, что во время Рождества, очевые эти гутрекой, что-то мяснику, что-то булочнику, владельцу с кабиной лавки, не говоря уж о швейцаре, мажордоме, уборщице, приходившей по пятницам и вторникам. И ещё, я не встречал людей моего круга, которых относились бы к этому как к обязательному постяку. Однако мне не хотелось плохо думать о ком-нибудь в этот вечер. Деньги давались по доброй воле и легко. Прошли годы, и я обнаружил наверху 249-й Б множество комнат, кабинет, спальню, где гости иногда оставались на ночь, хотя после того, как я услышал звук удара или мне показалось, что я услышал, лично я предпочел бы остановиться в хорошем отеле. Небольшой, но хорошо оборудованный гимнастический зал, бассейн, сауны. Кроме этого, имелась также длинная узкая комната во всю длину здания с двумя дорожками для игр в шары. За эти годы я перечитал романы Эдварда Грейса Виля и открыл для себя совершенно удивительного поэта, равно, может быть, Эзри Паунду и Уолсу Стивинсу по имени Номерт Раузен. Согласно справке, в конце одного из томов его сочинения, он родился в 1924 году и был убит в Анзио. Все три тома его лирики были изданы фирмой «Стетхам и сын» в Нью-Йорке и Бостоне. Помню, что я вновь побывал в Нью-Йоркской публичной библиотеке в один из светлых весенних дней. Я не уверен, в каком именно году, и заказал подшивку «Literary Marketplace» за 20 лет. Это было же ежегодное издание форматом с жёлтой страницы, одну из крупнейшей газет в городе. Мне кажется, что служащий библиотеки готов был отказать мне, но я настаивал и тщательно просмотрел каждый том. И если предполагалось, что в LMP указаны все издатели США, то я не обнаружил там фирму Stethem и сын. Год спустя, или, может быть, два, я разговаривал с владельцем книжной антикварной лавки и спросил его об этом издании. Он никогда не слышал об этом. Я подумал о том, чтобы спросить Стивенса, но вспомнил о предупреждении, которое увидел в его глазах, и решил оставить свой вопрос без ответа. Ну и, конечно же, на протяжении всех этих лет было рассказано немало историй смешных о их о потерянных или приобретённой любви, тревожных и даже несколько рассказов о войне. Хотя и не таких, о которых думал Элен, задавая мне вопросы. Лучше всего я помню историю Джерда Тузмана. Его рассказ об американском оперативном центре, обстрелянном артиллерией за четыре месяца до окончания Первой мировой войны. Весь личный состав которого погиб за исключением Тузмена. Лерасраб Карлтс, американский генерал, которого каждый тогда считал безумным, он был ответственным за по крайней мере 18 тысяч смертей. стоял у карты линии фронта, когда взорвался снаряд. Он объяснял очередную безумную операцию на флангах, которая могла бы стать успешной только с точки зрения производства новых вдов. И вот когда пыль рассеялась, Джерард Тоузман Растерянный и оглушенный, весь в крови сочившийся у него из носа, у шеи и уголков глаз, подошел к телу генерала. Оглядев то, что осталось от центра, он посмотрел вниз и закричал. А потом засмеялся. Собственного голоса он не услышал. Но его крики и смех привлекли внимание врачей, убедившихся, что кто-то остался жив под этими развальными. Карутерс не был изувечен взрывом. По крайней мере, как сказал Тозман, не в том виде, в каком солдаты этой затяжной войны привыкли представлять себе увечья. Люди с оторванными руками, без ног, без глаз, с легкими сморщатыми от газа. Нет. Нет, — сказал Тозман. Ничего этого не было. Мать этого человека сразу бы опознала его, но карта. Та карта, пред которой он стоял, когда разорвался старяд, она каким-то образом впечаталась в его лицо. Дузман смотрел на ужасную татуированную маску смерти на Над бровной дуге лесрупа Каруэтерса находился каменистый берег Британии. Рейн, как голубой рубец, струился вниз по левой щеке. Несколько винодельческих провинций расположились на его подбородке. Сахара обхватила его горло, как петля палача. А на вздутом глазном яблоке Отпечаталось слово «Версаль». Я вспоминаю много других историй, но для них здесь нет места. Честно говоря, и для истории Тулзмана так же, но... То была первая рождественская история, услышанная мною в 249-б. Я не мог удержаться от того, чтобы ее не рассказать. Ну... Наконец во вторник перед нынешним Рождеством после того как Стивенс хлопнул в ладоши, призывая нас к вниманию, спросил, кто оч счастливит нас в рождественской историей? Эмлент Маккерн проговорил: "Думаю, что у меня есть кое-что заслуживающее внимания. Лучше рассказать сейчас, чем никогда. Господь закроет мои уста довольно скоро". За все годы, проведенные мной в 249-Б, я никогда не слышал, чтобы Маккерон рассказывал истории. Может быть, именно поэтому я вызвал такси столь рано, и когда Стивенс разнес пунш шестерым собравшимся, кто отважился выбраться из дому в этот холодный и ветренный вечер, я почувствовал сильное волнение, я не был одинок. Те же чувства отражались на лицах остальных присутствующих. Старый и сухой макарн сидел в центральном кресле у камина, держа пакетик с порошком в своих узловатых руках. Он высыпал его, и мы смотрели на меняющее цвет пламя, пока оно вновь не стало жёлтым. Стивен обошёл нас, предлагая Бренди, и мы отдали ему его рождественский гонорар. В какой-то момент во время этой церемонии я услышал звон монет, переходящий из рук дающего в руки получателя. В другой раз, при свете огня, я увидел тысячную купюру. В обоих случаях Стивенс был одинаково почтителен и корректен. Вот уже 10 лет, немногом больше или меньше прошло с тех пор, как я впервые переступил порог 249B вместе с Джорджем у Гортхауса. И в то время, как многое изменилось в мире старужи, ничего не менялось здесь внутри. Казалось, что Стивенс не постарел, не то чтобы на месяц, а даже ни на один день. Он удалился в тень, и на мгновение воцарилась абсолютная тишина. Мы слышали даже, как шипел кипящий сок. на дровах в камине Эмлин Маккарн смотрел на огонь, и мы проследили за его взглядом. Языки пламени казались особенно неистовыми в этот вечер. Я почувствовал себя загипнотизированным огнём. То же самое, как я предполагаю, должен был ощущать и пещерный человек, породивший нас, сидя у костра в то время. Как ветер гулял и завывал вокруг его холодной пещеры. Наконец, не отводя глаз от огня, немного наклонившись вперёд и соединив руки между коленями, Маккерн заговорил: